Часть вторая. Война приходит в Америку. Глава первая. Наш советский союзник. Вторжение Гильдера в Россию вызвало переоценку ценностей и изменило отношения военного времени. Советские руководители были настолько ослеплены своими предрассудками, что не предприняли многих из тех шагов, которые диктовались соображениями их же собственной безопасности. С другой стороны, благодаря тому, что они проявили равнодушие к судьбе других, они выиграли время. И когда двадцать второго июня тысячи девятьсот сорок первого года пробил час их испытаний, они оказались гораздо сильнее, чем воображал Гитлер. Возможно, что не только он, но и его генералы были введены в заблуждение неудачными действиями русских против финов. Тем не менее, именно русские были застигнуты врасплох, и на них с самого начала обрушились огромные несчастья. До того момента, пока Россия не подверглась нападению Германии, ее правительство, по-видимому, ни о ком не заботилось, кроме как о себе. Впоследствии это настроение естественно стало проявляться еще ярче. До сих пор советские руководители с каменным спокойствием наблюдали крушение фронта во Франции в 1940 году. И наши безуспешные попытки создать в 1941 году фронт на Балканах. Они оказывали Нацийской Германии значительную экономическую, а также и другую, менее существенную помощь. Теперь, когда они были обмануты и застигнуты врасплох, они сами оказались под пламенеющим немецким бычом. Их первым порывом было, затем это стало их постоянной политикой, потребовать всевозможной помощи от Великобритании и ее империи. То есть самой империи планы возможного раздела которой между Сталиным и Гитлером в течение последних восьми месяцев отвлекали внимание советских руководителей от сосредоточения немецких сил на востоке. Примечание. Говоря о советском участии в планах германского фашизма по разделу Британской империи, Черчилль отходит от исторической правды. Предложение гитлеровского правительства Молдова во время его визита в Берлин в ноябре 1940 года о передаче Индии в сферу интересов СССР было отвергнуто советским правительством. В дальнейшем к этому вопросу стороны не возвращались, так что говорить о восьми месяцах неправомерно. Неколебливо они стали в настоятельных и резких выражениях требовать от измученной и сражающейся Англии отправки им военных материалов. которых так не хватало ее собственной армии. Они настаивали, чтобы Соединенные Штаты переадресовали им максимальное количество различных материалов, на которые рассчитывали мы, и более того, уже летом 1941 года они требовали высадки англичан в Европе любой ценой и не зирая на риск с целью создания второго фронта. Мы не позволяли этим довольно печальным и постыдным фактам влиять на наш образ мыслей. И старались видеть только героические жертвы русского народа, которые ему приходилось нести в результате бедствий, навлеченных на него его правительством, и его самоотверженную борьбу за родную землю. Это, пока война продолжалась, компенсировало все. Русские никогда ни в малейшей степени не понимали характер десантной операции, необходимой для того, чтобы высадить и удержать огромную армию на хорошо защищенном вражеском побережье. Даже американцы в это время в значительной мере не сознавали этих трудностей. Вместе высадки необходимо было обеспечить не только господство на море, но и господство в воздухе. Надо было также учитывать еще и третий жизненно важный фактор: основой успешной высадки любого десанта при наличии сильного сопротивления неприятеля должно быть наличие огромной армады специально сконструированных десантных судов. Прежде всего различных самоходных танковых барж. Для создания этой армады, как то было и будет показано, я давно прилагал все свои усилия. Даже небольшая армада не могла быть готова ранее лета 1943 года, а достаточно мощная армада, как это теперь уже общепризнанно, не могла быть создана ранее 1944 года. Вописываемый период осенью 1941 года Мы не обладали господством в воздухе над оккупированной противником территорией Европы, за исключением Паде-Кале, где находились самые сильные немецкие укрепления. Десантные суда еще только строились. У нас в Англии еще даже не было армии столь же крупной, столь же хорошо обученной и столь же хорошо оснащенной, как та, с которой мы должны были столкнуться во Франции. И все же до сих пор по вопросу о втором фронте извергаются целые потоки глупостей и лжи. Убедить советское правительство не было, разумеется, ни малейшей надежды ни тогда, ни в любое другое время. Впоследствии Сталин даже как-то заявил, мне, что если англичане боятся, он готов послать три-четыре русских армейских корпуса, которые справятся с этим делом. Из-за недостатка судов и других материальных факторов я был лишен возможности поймать его на слове. Примечание. В 1941 году советское правительство не ставило вопрос о сроках открытия второго фронта. Оно лишь указывало стратегически наиболее целесообразный район высадки союзного десанта — северо-западную или северную Францию. Целесообразность высадки именно в этом месте подчеркивали американские военные специалисты в 1942 году и позднее. Решение открыть второй фронт в Западной Европе в 1942 году с целью сковать 30-40 дивизий противников во Франции было принято в ходе советско-английских и советско-американских переговоров весной и летом 1942 года. При этом речь шла не о победоносном наступлении, как в 1944 году, а лишь об образовании плодзарма, отвлекающего на себя незначительную часть вражеских войск. Однако горячим противником этой идеи был именно Черчилль, ратовавший за средиземноморскую стратегию союзников и оставшийся верным этой идеи вплоть до конца войны. Что касается материальных средств, в том числе транспортных и танкодесантных судов. то они либо имелись, либо могли быть созданы к концу 1942 года началу 1943 -го года. Сам же Черчилль в главе «Аппарат контратаки» том первый пишет, что уже в 1940 году в Англии было налажено производство танкодесантных плоскодонных барж, способных перевозить тяжелую технику через Ламанш. Однако эти суда не годились для длительных морских переходов. Поэтому, когда было принято решение высадиться не во Франции, а в Северной Африке, они были сняты с производства. Таким образом, проблема заключалась не в недостатке материальных средств, возможности для их быстрого создания имелись, а в политическом решении. Поскольку руководство союзников приняло решение высадиться в Африке, то и все приготовления исходили из нужд этого театра военных действий. Высадка в Африке в 1942 году предопределила и отказ от создания второго фронта в 1943 году, поскольку главные силы союзников к весне этого года находились в Средиземноморье. Известный американский дипломат Гарриман писал, что высадка в Африке показала, что западные союзники могли развернуть подобное наступление на побережье Нормандии или Британии. Им не хватало лишь желания нанести удар на Западе. Советское правительство никак не откликнулось на мое обращение по радио к России и ко всему миру в день нападения Германии, если не считать того, что выдержки из него были напечатаны в «Правде» и в других русских правительственных органах, и что нас попросили принять русскую военную миссию. Молчание в высших сферах было тягостным, и я счел своей обязанностью сломать лед». Я вполне понимал, что они, возможно, испытывают неловкость, учитывая все, что произошло между Советским Союзом и западными союзниками после начала войны, и помни о том, что было двадцать лет назад между мной и большевистским революционным правительством. Поэтому я обратился лично к Сталину и сообщил о нашем намерении помочь русскому народу всем, чем только мы можем. Премьер-министр, премьеру Сталину. Восьмое июля тысячи девятьсот сорок первого года. Мы все здесь очень рады тому, что русские армии оказывают такое сильное, смелое, мужественное сопротивление совершенно неспровоцированному и безжалостному вторжению нацистов. Храбрость и упорство советских солдат и народов вызывают всеобщее восхищение. Мы сделаем все, чтобы помочь вам, поскольку это позволит время, географические условия и наши растущие ресурсы. Чем дольше будет продолжаться война, тем большую помощь мы сможем предоставить. Английские воздушные силы производят как днем, так и ночью большие налеты на все оккупированные Германией территории и на саму Германию в пределах досягаемости. Около четырехсот самолетов совершали вчеродневные налеты по ту сторону моря. В субботу вечером более двухсот тяжелых бомбардировщиков совершили налет на германские города. Некоторые из них несли бомбы по три тонны весом, а прошлой ночью в операциях участвовало около 250 тяжелых бомбардировщиков. Так будет и впредь. Мы надеемся таким путем заставить Гитлера вернуть часть своих военно-воздушных сил на Запад и постепенно ослабить бремя, лежащее на вашей стране. Кроме того, по моему желанию, адмиралтейство подготовило серьезную операцию. которую оно предпримет в ближайшем будущем в Арктике, после чего, я надеюсь, будет установлен контакт между британскими и русскими военно-морскими силами. Тем временем в операциях у норвежских берегов мы перехватили различные транспортные пароходы, направлявшиеся на север против вашей страны. Мы приветствуем прибытие русской военной миссии с целью согласования будущих планов. Нам нужно лишь продолжать прилагать все усилия, чтобы вышибить дух из злодеев. Первым шагом, который следовало сделать, очевидно, было установление допускаемого советскими властями контакта с русским военным командованием. В соответствии с этим тотчас же после получения необходимого согласия наших новых союзников в Москву была послана авторитетная военная миссия. Настоятельно необходимо было также установить контакт между двумя флотами. 10 июля я отправил следующее отношение морскому министерству. Премьер-министр, военному морскому министру и начальнику военно-морского штаба. 10 июля 1941 года. Представляется совершенно необходимым отправить небольшую смешанную английскую эскадру в Арктику для установления контакта и для совместных действий с русскими военно-морскими силами. Это должно быть сделано до проведения подготавливаемой нами операции. Впечатление, которое произведет на русский военно-морской флот и вообще на сражающуюся русскую армию прибытие в Арктику этих кораблей, которые будут именоваться английским флотом, может иметь огромное значение. Прибытие кораблей в Арктику позволит нам также сэкономить большое количество крови англичан. Если бы русские смогли продержаться и продолжать военные действия хотя бы до наступления зимы, это дало бы нам неоценимые преимущества. Преждевременный мир заключенной России явился бы ужасным разочарованием для огромного множества людей в нашей стране. Пока русские продолжают сражаться, не так уж важно, где проходит линия фронта. Эти люди показали, что они заслуживают того, чтобы им оказали поддержку. И мы должны идти на жертвы и на риск, даже если это причиняет нам неудобства, что я вполне сознаю, ради того, чтобы поддержать их дух. Эскадра несомненно должна будет отправиться в Архангельск. Сообщите мне, пожалуйста, об этом, как только сможете. На этой ранней стадии мы также надеялись, что нам удастся заложить основу военного союза между двумя странами. Премьер-министр, премьеру Сталину. 10 июля 1941 года. Тотчас же по получении от сэра Стаффорда Крипса донесения о его беседе с вами и о сделанном при этом предложении об англо-советской согласованной декларации, включающей два пункта, а именно: а) взаимопомощь без точного обозначения ее размеров или характера и б) обязательство каждой страны не заключать сепаратного мира. Мною было созвано заседание Британского военного кабинета с участием премьера Доминиона Новой Зеландии господина Фрезера, находящегося в настоящее время в Лондоне. Как вы и поймете, нам будет необходимо запросить мнение Доминиона в Канаде, Австралии и Южной Африке. Мне хотелось бы однако тем временем заверить вас, что мы всецело одобряем предложения, сделанные вами о согласованной англо-советской декларации. Мы считаем, что подписание декларации должно было бы состояться тотчас же по получении ответов от правительств доминионов, и что немедленно вслед за этим следовало бы предать ее гласности. Премьер Сталин, премьеру министру, 18 июля 1941 года. Разрешите поблагодарить вас за оба личных послания. Ваши послания положили начало соглашению между нашими правительствами. Теперь, как вы выразились с полным основанием, Советский Союз и Великобритания стали боевыми союзниками в борьбе с Гитлеровской Германией. Не сомневаюсь, что у нашей государствы найдется достаточной силы, чтобы, несмотря на все трудности, разбить нашего общего врага. Может быть, не лишне будет сообщить вам, что положение советских войск на фронте продолжает оставаться напряженным.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 Создание такого фронта было бы популярным как в армии Великобритании, так и среди всего населения Южной Англии. Я представляю трудность создания такого фронта, но мне кажется, что, несмотря на трудности, его следовало бы создать не только ради нашего общего дела, но и ради интересов самой Англии. Легче всего создать такой фронт именно теперь. Когда силы Гитлера отвлечены на восток и когда Гитлер еще не успел закрепить за собой занятые на востоке позиции, еще легче создать фронт на севере. Здесь потребуются только действия английских морских и воздушных сил без высадки войскового десанта, без высадки артиллерии. В этой операции примут участие советские сухопутные, морские и авиационные силы. Мы бы приветствовали, если бы Великобритания могла перебросить сюда около одной легкой дивизии или больше норвежских добровольцев, которых можно было бы перебросить в Северную Норвегию для повстанческих действий против немцев. Премьер-министр, премьеру Сталину, 21 июля 1941 года. Я был весьма рад получить ваши послания и узнать из многих источников о доблестной борьбе и многочисленных сильных контратаках, при помощи которых русские военные силы защищают свою родную землю. Я вполне понимаю военные преимущества, которые вам удалось приобрести тем, что вы вынудили врага развернуть силы и вступить в боевые действия на выдвинутых вперед западных границах, чем была частично ослаблена сила его первоначального удара. Все разумное и эффективное, что мы можем сделать для помощи вам, будет сделано. Я прошу вас, однако, иметь в виду ограничения, налагаемые на нас нашими ресурсами и нашим географическим положением. С первого дня германского нападения на Россию мы рассматривали возможность наступления на оккупированную Францию и на Нидерланды. Начальники штабов не видят возможности сделать что-либо в таких размерах. чтобы это могло принести вам хотя бы самую малую пользу. Только в одной Франции немцы располагают сорока дивизиями, и все побережье более года укреплялось чисто германским усердием и осчитнилось орудиями, колючей проволокой, укрепленными огневыми точками и береговыми минами. Единственный участок, где мы могли бы иметь хотя бы временное превосходство в воздухе и обеспечить прикрытие самолетами истребителями. Это участок от Дюнкерка до Болони. Здесь имеется сплошная цепь укреплений, причем десятки тяжелых орудий господствуют над подходами с моря. Многие из них могут вести огонь через пролив.、В、ночное время длится менее пяти часов, причем даже в этот период вся местность освещается прожекторами. Предпринять десант большими силами означало бы потерпеть кровопролитное поражение. а небольшие набеги повели бы лишь к неудачам и причинили бы гораздо больше вреда, чем пользы нам обоим. Все кончилось бы так, что им не пришлось бы перебрасывать ни одной из частей с ваших фронтов, или это кончилось бы раньше, чем они могли бы это сделать. Вы должны иметь в виду, что более года мы вели борьбу совершенно одни, и что, хотя наши ресурсы растут и отныне будут расти быстро, наши силы напряжены до крайностей как в метрополии, так и на Среднем Востоке, на суше и в воздухе, а также, что в связи с битвой за Атлантику, от исхода которой зависит наша жизнь, и в связи с проводкой всех наших конвоев, за которыми охотятся подводные лодки и самолеты Фокки-Вульф, Наши военно-морские силы, хотя они и велики, напряжены до крайнего предела. Однако, если говорить о какой-либо помощи, которую мы могли бы оказать быстро, то нам следует обратить наши взоры на север. Военно-морской штаб в течение прошедших трех недель подготавливал операцию, которую должны провести самолеты, базирующиеся на авианосце, против германских судов в северной Норвегии и Финляндии. Надеясь таким образом лишить врага возможности перевозить войска морем для нападения на ваш фланг в Арктике, мы обратились к вашему генеральному штабу с просьбой удержать русские суда от плавания в известном районе между 28 июля и 2 августа, когда мы надеемся нанести удар. Во-вторых, мы направляем теперь же некоторое число крейсеров и эсминцев Шпицбергену. Откуда они будут иметь возможность совершать нападения на неприятельские пароходы, сообщая с вашими военно-морскими силами? В третьих, мы посылаем подводные лодки для перехвата германских транспортов вдоль арктического побережья, хотя при постоянном дневном свете такие операции особенно опасны. В четвертых, мы посылаем минные заградители с различными грузами в Архангельск. Это самое большее, что мы в силах сделать в настоящее время. Я хотел бы, чтобы можно было сделать больше. Умоляю вас сохранить это в строжайшей тайне до того момента, когда мы сообщим вам, что огласка не принесет вреда. Норвежские легкие дивизии не существуют, и было бы невозможно при постоянном дневном совете, не обеспечив заранее достаточного прекращения со стороны самолетов истребителей, высадить войска. будь то британские или русские на занятую немцами территорию. Мы познали горечь неудач в Намсозе в прошлом году и на Крите в этом году, пытаясь осуществить подобные операции. Мы также изучаем в качестве дальнейшего шага возможность базирования на Мурманске нескольких эскадрилий британских самолетов-истребителей. Для этого понадобилось бы на первых порах партии зенитных орудий. кроме наземного личного состава и оборудования, а вслед за тем прибыли бы самолеты, причем некоторые из них могли бы подняться с авианосцев, а другие доставлялись бы в ящиках. Когда они обоснуются, наша эскадра из Спейсбергена могла бы, возможно, прибыть в Мурманск. Мы уверены, что как только станет известно о присутствии наших военно-морских сил на севере, немцы немедленно прибегнут к своему неизменному методу мирования. против поставления нашим вооруженным силам крупных сил погибрующих бомбардировщиков, и поэтому необходимо действовать постепенно. На все это, однако, потребуется несколько недель. Прошу предложить не колеблясь что-либо другое, о чем вам придет мысль. Мы же в свою очередь будем тщательно искать другие способы нанести удар по нашему общему врагу. С первого же момента я делал все, что мог, для оказания помощи вооружением и различными материалами, соглашаясь на отправку в Россию из Соединенных Штатов в значительной части того, что предназначалось нам, а также идя на прямые жертвы за счет Англии. В начале сентября на корабле «Аргус» было отправлено в Мурманск примерно две эскадрильи «Харикейнов» для оказания помощи в обороне военно-морской базы и для взаимодействия с русскими силами в этом районе. К 11 сентября эти эскадрильи уже начали боевые действия. Они доблестно сражались на протяжении трех месяцев. Я прекрасно понимал, что в эти первые дни нашего союза мы могли сделать очень мало. Премьер-министр Сталину, 26 июля 1941 года. Я очень рад сообщить вам, что военный кабинет, несмотря на то, что это серьезно уменьшит наши ресурсы истребителей, Идя надушенно решил послать в возможно короткий срок в Россию двести истребителей Томагавк. Сто сорок из этих самолетов будут отправлены в Архангельс отсюда, а шестьдесят из числа заказанных нами в Соединенных Штатах. Подробности, связанные со снабжением и запасными частями и с американским обслуживающим персоналом, необходимым для сборки машин, еще должны быть согласованы с правительством Соединенных Штатов. От двух до трех миллионов пар ботинок скоро будут готовы здесь к отправке. Мы также принимаем меры к поставке в течение этого года большого количества каучука, олова, шерсти и шерстяной одежды, джута, свинца и шеллока. Все другие ваши запросы на сырье подвергаются тщательному рассмотрению. В случае, когда мы не располагаем с запасами или в случае, когда здешние запасы оказываются ограниченными, Мы обсуждаем вопрос с США. Детали, конечно, будут сообщены через обычные официальные органы. Мы наблюдаем с восхищением и волнением за всей замечательной борьбой в ваших армиях. Все сведения, имеющиеся в нашем распоряжении, указывают на тяжелые потери и тревогу противника. Наши воздушные налеты на Германию будут продолжаться с возрастающей мощью. Каучук был дефицитным и драгоценным, а русские требовали его в самых больших количествах. Мне даже пришлось позаимствовать его из наших скромных запасов. Премьер-министр Сталину. 28 июля 1941 года. Что касается вашей просьбы о поставке каучуку, то мы отправим грузы отсюда или из США наилучшим и наиболее быстрым путем. Просим точно сообщить, какого сорта должен быть каучук И каким путем вы желаете его получить? Уже отданы предварительные распоряжения. Великолепное сопротивление русских армий в защите родной земли объединяет всех нас. Предстоящей зимой Германии придется испытать ужасную бомбардировку. Еще никто не испытал того, что им предстоит. Военно-морские операции, упомянутые в моей прошлой телеграмме на ваше имя, ныне осуществляются. Искренне благодарю вас за понимание, с которым вы, будучи всецело занятым вашей великой борьбой, относитесь к нашим трудностям, которые мешают нам сделать больше. Мы сделаем все, что в наших силах. Премьер-министр Сталину, 1 августа 1941 года. После моего личного вмешательства сделаны все необходимые приготовления для отправки отсюда десяти тысяч тонн кукурузы в один из ваших северных портов. Ввиду крайней срочности ваших требований, мы принимаем на себя риск уменьшения на это количество наших запасов в метрополии, которые далеко не велики и на пополнение которых потребуется время. Британские пароходы, которые повезут этот каучук и некоторые другие материалы, закончат погрузку в течение одной недели или максимум через 10 дней и отправятся в один из ваших северных портов, как только Адмиралтейство сможет вернуться. сформировать конвой. Это новое количество в десять тысяч тонн является дополнительным к десяти тысячам тон каучука, уже выделенным вам из Малайи. Я всячески старался путем частого обмена личными телеграммами создать такие же дружественные отношения, какие сложились у меня с президентом Рузвельтом. За время этой длительной переписки с Москвой меня не раз осаживали и только изредка удостаивали добрым словом. Во многих случаях на мои телеграммы вовсе не отвечали, или же ответ задерживался на много дней. Советское правительство полагало, что русские оказывают нам огромную услугу, сражаясь в своей собственной стране за свою собственную жизнь. И чем дольше они сражались, тем в большем долгу они нас считали. Это была не беспристрастная точка зрения. Два или три раза за время этой длительной переписки мне приходилось протестовать в резких выражениях. В особенности против скверного обращения с нашими моряками, которые подвергались стольким опасностям, доставляя предметы снабжения войск в Мурманск и в Архангельск. Однако почти неизменно в ответ на запугивания и упреки я пожимал плечами терпеливо. Терпение девиз. Примечание. Слова Шейлока из пьесы Шекспира «Венецианский купец». Акт первое, сцена третья. Примечание редактора. всех, кому приходится иметь дело с Кремлем. Кроме того, я всегда делал скидку на те тяжелые условия, в которых находились Сталин и его неустрашимый русский народ. Позиция России в отношении Польши определяла на первой стадии наши взаимоотношения с Советами. Нападение немцев на Россию не явилось неожиданностью для польских кругов за границей. Начиная с марта 1941 года польское правительство в Лондоне получалось сведения от польского подполья о сосредоточении германских войск на западных границах России. В случае войны неизбежно должны были произойти коренные перемены в отношениях между Советской Россией и польским правительством в эмиграции. Прежде всего, встал бы вопрос о том, в какой мере могли бы быть пересмотрены относящиеся к Польше статьи нацистско-советского пакта, заключенного в августе 1939 года. так, чтобы при этом не было нарушено единство англо-русского военного союза. Когда миру стало известно о нападении немцев на Россию, восстановление польско-русских отношений, прерванных в 1939 году, приобрело большое значение. 5 июля в Лондоне при посредничестве Англии начались переговоры между двумя правительствами. Польшу представлял премьер-министр ее правительства в эмиграции генерал Сикорский. Россию советский посол Майский. У поляков было две цели: добиться признания советским правительством, что раздел Польши, учиненный Германией и Россией в 1939 году, является теперь не действительным, а также освобождение России всех польских военнопленных и гражданских лиц, вывезенных в Советский Союз после оккупации России в восточных районах Польши. Эти переговоры продолжались весь июль и происходили в атмосфере холодности. Русские упорно отказывались взять на себя какое-либо определенное обязательство, которое отвечало бы пожеланиям поляков. Россия считала, что вопрос о ее западной границах не подлежит обсуждению. Можно ли было положиться на то, что она честно поступит в этом вопросе, когда закончатся военные действия в Европе, что произойдет, быть может, в отдаленном будущем? Английское правительство с самого начала было поставлено перед дилеммой. Наше вступление в войну с Германией явилось прямым результатом нашей гарантии Польши. Мы были обязаны поддерживать интересы нашего первого союзника. На этой стадии борьбы мы не могли признать законную оккупацию русскими и польской территорией в 1939 году. В это лето 1941 года, менее чем через две недели после того, как Россия оказалась на нашей стороне в борьбе против Германии, мы не могли заставить нашего нового союзника, очутившегося в большой опасности, отказаться хотя бы на бумаге от пограничных областей, которые он на протяжении ряда поколений считал жизненно важными для своей безопасности. Положение было безвыходным. Вопрос о будущей судьбе польских территорий необходимо было отложить до лучших времен. На нас лежала неприятная обязанность рекомендовать генералу Секорскому положиться на добросовестность Советского Союза при будущем урегулировании русско-польских отношений и настаивать в данный момент на каких-либо письменных гарантиях относительно будущего. Я со своей стороны искренне надеялся, что, став в борьбе против Гитлера товарищами по оружию, союзные державы в конце концов окажутся в состоянии разрешить территориальные вопросы путем дружеского обсуждения за столом конференции. А в разгар битвы, в этот важный момент войны, все должно быть посвящено задаче увеличения общих военных усилий. В этой борьбе воскресшая польская армия, сформированная из многих тысяч поляков. находящихся сейчас в плену в России, должна была сыграть благородную роль. Поэтому вопросы русские, хотя и с осторожностью, выражали готовность пойти на соглашение. 30 июля после многих ожесточенных споров между польским и русским правительствами было достигнуто соглашение. Дипломатические отношения были восстановлены, и на русской территории должна была быть создана польская армия, подчиненная советскому верховному командованию. О границах не было упомянуто, если не считать общего заявления о том, что советско-германские договоры от 1939 года относительно территориальных изменений в Польше утратили свою силу. В официальной ноте польскому правительству от 30 июля министр иностранных дел изложил нашу точку зрения. В связи с подписанием сегодня советско-польского соглашения я хочу воспользоваться случаем. Чтобы поставить вас в известность, что в соответствии с условиями соглашения о взаимопомощи между Соединенным Королевством и Польшей от 25 августа 1939 года правительство Его Величества в Соединенном Королевстве не брало на себя никаких обязательств в отношении союза Советских Социалистических Республик, которые затрагивали бы отношения между СССР и Польшей. Я хочу также заверить вас, что правительство Его Величества не признает никаких территориальных изменений, произведённых в Польше после августа 1939 года. Иден процитировал эту ноту в тот же день в палате общин и добавил. В параграфе первом Советско-польского соглашения говорится, что советское правительство признает утратившими силу Советско-германские договоры 1939 года о территориальных изменениях в Польше. Позиция правительства Его Величества в этом вопросе была уже в общих чертах изложена премьер-министром в палате общин 5 сентября 1940 года. Когда он заявил, что правительство его величества не намерено признавать какие-либо территориальные изменения, произшедшие без добровольного согласия заинтересованных сторон, это относится и к тем территориальным изменениям, которые были произведены в Польше после августа 1939 года, о чем я, соответственно, уведомил польское правительство в своей официальной ноте. Отвечая на вопрос Идуна, заключение сказал. Обмен нотами, который я только что огласил для Свидневской палаты, не влечет за собой каких-либо гарантий границ со стороны правительства Его Величества. Этим дело и кончилось. В течение осени поляки были заняты тяжелой задачей собрать тех своих соплеменников, которым удалось выжить в концентрационных лагерях Советского Союза. Мы и приветствовали вступление России в войну, но немедленной пользы нам оно не принесло. Немецкие армии были столь сильны, что казалось, они могут в течение многих месяцев по-прежнему угрожать вторжением в Англию, ведя одновременно наступление вглубь России. Почти все авторитетные военные специалисты полагали, что русские армии вскоре потерпят поражение и будут в основном уничтожены. То обстоятельство, что советское правительство допустило, чтобы его авиация была застигнута врасплох на своих аэродромах, И что подготовка русских к войне была далеко несовершенной, с самого начала поставила их в невыгодное положение. Сила советского правительства, стойкость русского народа, неистащимые людские резервы, огромные размеры страны, суровая русская зима были теми факторами, которые в конечном счете сокрушили гитлеровские армии. Но ни один из этих факторов еще не сказался в 1941 году. Президента Рузвельта сочли очень смелым человеком, когда он в сентябре 1941 года заявил, что русские удержат фронты, что Москва не будет взята. Замечательное мужество и патриотизм русского народа подтвердили правильность этого мнения. Действительно, вступление русских в войну отвлекло немецкую авиацию от налетов на Великобританию и уменьшило угрозу вторжения. Оно значительно облегчило наше положение на Средиземном море. Однако с другой стороны, мы были вынуждены пойти на тяжелые жертвы и лишения. Мы только-только начали как следует вооружаться. Наши военные заводы наконец-то стали в больших количествах производить всевозможные виды вооружения. Наши армии в Египте и Ливии вели тяжелые бои и требовали вооружения самых последних образцов, прежде всего танков и самолетов. Английские армии, находившиеся в Метрополии, с нетерпением ожидали давно обещанного современного, непрерывно усложнявшегося вооружения, и оно наконец-то стало поступать к ним в большом количестве. И вот в этот самый момент мы были вынуждены поступиться очень значительным количеством нашего вооружения и жизненно важных материалов всевозможного рода, включая каучук и нефть. На нас пало бремя организации конвоев судов для перевозки английских и в еще большей степени американских поставок и доставки этих конвоев в Мурманск и Архангельск, несмотря на все опасности и тяготы плавания в этих арктических водах. Все американские поставки фактически выделялись из того, что уже было успешно доставлено или должно было быть доставлено нам самим через Атлантический океан. Для того чтобы выделить такое огромное количество материалов и обойтись без возрастающего потока американской помощи, не поставив тем самым под угрозу нашу операцию в Западной пустыне, нам пришлось свернуть все диктовавшиеся благоразумием приготовления к обороне Малакского полуострова и нашей Восточной империи и владений от непрерывно возрастающей угрозы со стороны Японии. Отнюдь не желая хотя бы в малейшей степени оспаривать вывод, который подтвердит история, а именно, что сопротивление русских сломало хребет германских армий и роковым образом подорвало жизненную энергию германской нации, справедливо указать на то, что более года после вступления России в войну она нам казалась абузой, а не подспорьем. Примечание. Здесь автор явно допускает политическую бестактность и отступает от исторической правды. С началом подготовки Гильдерской Германии в войны против СССР наша страна стала важным фактором облегчения положения в Англии. В ходе битвы за Англию в 1940-1941 годах интенсивность бомбардировок британских городов все более ослабевала по мере переброски главных сил Люфтваффе на восток. Это во многом помогло англичанам в борьбе с немецкой авиацией и в конечном счете позволило выиграть битву за Англию. Известный английский историк Джон Батлер писал, что воздушное наступление на Англию прекратилось в мае 1941 года из-за того, что основные силы немецкой авиации необходимо было бросить на Россию. Батлер Джон, Большая стратегия, Москва, 1959, страница 367. Необходимость сосредоточения возможно большей группировки войск на советских границах не позволила Германии после захвата Крита в мае 1941 года направить свои войска в Ирак и Сирию, создать угрозу Египту. В этом случае Англия, не имевшая там достаточной сил, была бы отрезана от источников нефтеснабжения, что, безусловно, еще более ухудшило бы ее положение. С началом агрессии Германии против СССР советско-германский фронт стал главным фронтом Второй мировой войны и оставался им до победы над фашизмом. Здесь было уничтожено семьдесят три процента войск и семьдесят пять процентов техники противника. Важность этого фронта для союзников неоднократно признавал и Черчилль. В период, о котором пишет автор, семьдесят процентов вермахта действовало против СССР и только три. против Англии, но редко можно это квалифицировать как абсурд. Тем не менее, мы были рады иметь во время войны эту могущественную нацию на нашей стороне, и все мы считали, что даже если советским армиям придется отойти куральским горам, Россия все еще будет представлять огромную, а если она будет стойко продолжать войну, то в конечном счете и решающую силу.